Десятое. Папа, видишь ли, сын? Папа, что? Что с ним случилось? Он теперь на небесах. Нет никаких небес. Папа умер. Меня больше поразила мертвенная бледность маминого лица, чем ее слова. Казалось, это она умерла. Она была бледна, как скрипка юного Лоренцо Сториони, до того, как ее покрыли лаком. И глаза, полные тоски. Я никогда не слышал, чтобы мама говорила таким голосом. Избегая глядеть на меня, она не отрывала взгляда от пятна на стене возле кровати и шептала. «Я не поцеловала его, когда он уходил из дому. Может быть, этот поцелуй спас бы его». а потом еле слышно добавила, если он того заслуживал. Но это мне, наверное, только показалось. Все это было невозможно понять, поэтому я закрылся в неубранной комнате со своей машиной скорой помощи. Подарком волхвов. Сел на кровати и тихо заплакал. У нас всегда дома было тихо, потому что если отец не изучал манускрипты, то он либо читал... либо умирал. Я не выяснял подробности у мамы и не видел мертвого отца. Мне сказали, что произошел несчастный случай. Его сбил грузовик на улице Аррабасада, которая находится далеко от Атенеу, и что в общем тебе никак нельзя его увидеть. Примечание Атенеу, Старейший и крупнейший культурный центр Барселоны. Конец примечания. Меня захлестнула паника. Нужно срочно найти Берната, прежде чем мир рухнет и меня посадят в тюрьму. — Малыш, зачем он взял твою скрипку? — А? Что? — Зачем папа взял твою скрипку? — повторила Лола маленькая. Сейчас все откроется, и я умру от страха. Но пока мне еще хватило сил собраться духом и соврать. Он просто забрал ее. Не знаю, зачем, он не сказал. И прибавил в отчаянии. Он в последнее время был очень странным. Папа. Когда я вру, что случается частенько, я уверен, что всем это очень заметно. Кровь бросается мне в лицо. У меня чувство, что я становлюсь красным, как рак. Я судорожно ищу незамеченные несообразности, которые могут обрушить здание, возведенное мною лжи. Думаю, что меня сейчас разоблачат. И каждый раз удивительным образом мне все сходит с рук. То есть мама просто ничего не замечает. А вот Лола маленькая, я уверен, все замечает, но притворяется, что нет. загадочная вещь, ложь. Сейчас, став взрослым человеком, я все еще краснею, если вру и слышу голос сеньоры Анжелетты, которая однажды, когда я уверял, что не брал шоколадку, просто взяла меня за руку, раскрыла мне пальцы и продемонстрировала маме и Лоле маленькой позорное шоколадное пятна на ладони». потом согнула мои пальцы, закрыв ладонь, словно книгу, и сказала, «Все тайное становится явным, помни об этом, Адриа». «Я помню, сеньора Анжелета. До сих пор, хотя мне уже стукнуло шестьдесят. Мои воспоминания высечены в мраморе, сеньора Анжелета, и мрамором станут. Но сейчас дело не в украденной плитке шоколада». Я делаю грустное лицо, что совсем не трудно, потому что чувствую себя страшно виноватым и очень боюсь. Я начинаю плакать, потому что отец умер и... Лола маленькая вышла из комнаты, и мне слышно, как она с кем-то разговаривает, с кем-то незнакомым, от кого крепко пахнет табаком. Он говорит не по-каталански, а по-испански. Он не разделся в прихожей. Шляпу держит в руках. Он вошел в мою комнату и спросил, как меня зовут. «Адрия». «Почему папа забрал у тебя скрипку?» Эта настойчивость утомляет. «Не знаю, клянусь». Человек показывает обломки моей скрипки для занятий. «Узнаешь?» Ф «Это моя скрипка». «Была моя скрипка». Он попросил ее у тебя. Да, вру я. И ничего не объяснил? Да. Он играл на скрипке? Кто? Твой отец. Нет, что вы? Я прячу ехидную улыбку. Отец, играющий на скрипке. Человек в пальто со шляпой в руке, воняющий табаком, смотрит на маму и лолу маленькую. Те молча слушают наш разговор, тычет шляпой в сторону скорой помощи, которую я держу в руках. Очень красивая машинка и выходит из комнаты. Я остался наедине со своей ложью и ничего не понимал. Изнутри скорой на меня с жалостью смотрит черный орел. Он презирает тех, кто лжет. Похороны были мрачными. Множество серьезных мужчин со шляпами в руках и женщин, чьи лица прикрывали черные вуалетки. Приехали двоюродные братья из Тоны и какие-то очень дальние родственники из Босгдампоста. Первый раз в жизни я оказался в центре внимания, одетый в черное, причесанный на косой пробор с зализанными волосами. Лола маленькая намазала мне на голову двойную дозу фиксатора и сказала, что я просто красавчик, и поцеловала в лоб, чего никогда не делала мама. Говорили, что отец лежит в закрытом гробу, но проверить это я не мог. Лола маленькая сказала, что тело очень изувечено, и лучше его не видеть. Бедный отец целые дни проводить за изучением книги, и всяческих редкостей, а потом раз, и ты уже умер, а тело твое изувечено. Что за идиотская штука жизнь? А что если эти раны, про которые говорит Лола маленькая, откин кайкен из магазина? Хотя нет, сказали же, что его сбила машина. Какое-то время мы жили с опущенными шторами, а вокруг меня все шептались. Лола не оставляла меня одного, а мама проводила часы, сидя в кресле, в котором обычно пила кофе, перед пустым креслом отца. Но она не пила кофе, потому что было не время. Все это так сложно. Я не знал, может, сесть в пустое кресло, но мама меня не видела, а когда я ее окликал, Брала меня за руку и при этом молча смотрела на рисунок обоев. А я думал, ну и ладно, и не садился в отцовское кресло, полагая, что это все от тоски. Мне тоже было грустно, но я наоборот смотрел по сторонам. Это были очень печальные дни. Я перестал существовать для мамы. Потом пришлось к этому привыкнуть. Кажется, с того дня мама вообще меня больше не замечала. Должно быть, она чувствовала, что во всем виноват я и потому не желала больше знать обо мне. Иногда она смотрела на меня, но лишь для того, чтобы дать мне какие-нибудь указания. Забота обо мне целиком перешла в руки Лолы маленькой. До какого-то момента. Однажды мама... Без предупреждения принесла домой новую скрипку, изящную, красивую и с отличным звучанием, и отдала молча и не глядя на меня, словно находясь в какой-то прострации, словно думала о прошлом или о будущем, но только не о том, что делала сейчас. Я изо всех сил старался понять ее и возобновил занятие скрипкой, которую уже много дней как забросил. Как-то, занимаясь у себя в комнате, я настраивал скрипку и натянул струну так сильно, что она лопнула. Потом лопнули еще две. Я вышел в гостиную и сказал, «Мама, мне нужно сходить в Бетховен. У меня кончились запасные струны». Она посмотрела на меня. «Да». Она посмотрела в мою сторону, хотя ничего не сказала. Я повторил «Мне нужно купить новые струны». И тогда из-за портьеры вышла Лола Маленькая и сказала, «Пойдем вместе. Покажешь, какие тебе нужны. Мне кажется, они все одинаковые». Мы спустились в метро. Лола Маленькая рассказала, что родилась в Барселонете и что ее подруги часто звали погулять в город. Примечание. Барселонета. Старый портовый район Барселоны – который был уже за чертой города. Конец примечания. Они собирались и уже через пять минут были в нижней части Рамблы. Примечание. Рамбла. Главный барселонский бульвар, ведущий от площади Каталонии к морю. Традиционно место прогулки горожан. Конец примечания. И шатались по бульвару вверх-вниз, как дурочки, хихикая в ладошку, чтобы мальчики не видели. По словам Лолы Маленькой, это было даже интереснее, чем ходить в кино. А еще она сказала, что в жизни не подумала бы, что в таком тесном и темном магазинчике могут продаваться струны для скрипки. Я попросил одну «Соль», две «Ми» и одну фирмы «Пирастро». Примечание. «Пирастро» — одна из старейших фирм, производящая струны «Канифоль» Исследство для чистки деревянных струнных щипковых и смычковых инструментов основано в 1798 году в Германии. Конец примечания. Лола маленькая заметила: "А это, оказывается, просто, можно было написать мне на бумажке, я бы сама купила". "Нет, нет", возразил я. "Мама всегда брала меня с собой на всякий случай". Лола маленькая расплатилась Мы вышли из Бетховена. Она наклонилась, чтобы поцеловать меня в щеку, и посмотрела на Рамблу с сожалением, но рот ладонью не прикрыла и не захихикала, как дурочка. В тот момент мне пришло в голову, что я, кажется, остаюсь и без мамы тоже. Спустя пару недель после похорон в дом снова пришли какие-то господа, говорившие по-испански. и мама снова побледнела, как мел, и вновь они с Лолой маленькой стали перешептываться, а я почувствовал себя посторонним. И тогда я набрался смелости и спросил, «Мама, что случилось?» Впервые за много дней она посмотрела на меня по-настоящему и сказала, «Это очень серьезно, сын, очень серьезно, лучше не». Но тут подошла Лола маленькая, и повела меня в школу. Я заметил, что один мальчик странно на меня смотрит, не так, как обычно. А Риера подошел ко мне на перемене во дворе и спросил, а ее тоже похоронили? А я, кого? Он, ну, ее тоже похоронили, да? Я, похоронили кого? Риера только самодовольно усмехнулся, «Страшно, небось, видеть одну только голову», и настойчиво повторил, «Ее тоже похоронили, да?» Я ничего не понял, и на всякий случай отошел в залитый солнцем угол, где шел обмен вкладышами. С тех пор я стал избегать риеры. Мне всегда стоило труда быть как все, потому что я таким не был. Моя проблема серьезная. И, по мнению Пужола, неразрешимая состояла в том, что мне нравилось учиться. Мне нравилось учить историю, латынь, французский, ходить в консерваторию. Нравилось, когда Трульолс заставляла меня отрабатывать технику игры, и я разучивал гаммы, воображая, будто выступая перед переполненным партером. Тогда эти упражнения выходили у меня чуть лучше. Ведь весь секрет в звуке. Руки после многочасовых упражнений двигаются сами и временами импровизируют. Мне очень нравилось брать энциклопедию издательства «Эспаза» и путешествовать по ее страницам. Примечание. «Эспаза» – издательство, основанное в 1860 году в Барселоне, специализирующееся на издании энциклопедий, словарей, учебников, справочников. Конец примечания. И потом в школе, когда сеньор Бадиа задавал какой-нибудь вопрос, Пужол показывал на меня и говорил, что на все вопросы уполномочен отвечать я. А мне становится стыдно отвечать. Я чувствую себя дрессированной обезьяной. А они словно мой отец. Эстебан же, настоящий ублюдок, который сидит за мной, обзывает меня девчонкой каждый раз, когда я даю... правильный ответ. Однажды я сказал сеньору Бадио, что нет, я не помню квадратный корень из ста сорока четырех и выбежал из класса, потому что меня затошнило. Пока меня выворачивало в туалете, туда зашел Эстебан и сказал, «Гляди-ка, ты у нас настоящая девчонка». Но когда отец умер, он начал смотреть на меня как-то иначе, словно я вырос в его глазах. Несмотря на то, что учиться мне нравилось, думаю, я завидовал ребятам, которые плевали на учебу и периодически получали плохие оценки. В консерватории все было иначе. Там ты остаешься со скрипкой в руках и стараешься извлечь из нее чистый звук. «Нет-нет, это похоже на простуженную утку. Послушай вот это». Трульялс берет мою скрипку и извлекает звук такой красоты, что даже при том, что она довольно старая и ужасно худая, я готов в нее влюбиться. Этот звук кажется бархатным, от него веет тонким ароматом какого-то цветка. Я помню его до сих пор. Я никогда не научусь извлекать такие звуки, хотя у меня и получается вибрато. Умение приходит со временем. Да, но я никогда, никогда не говори никогда, Ардевол. Хотя этот музыкальный и интеллектуальный совет был и коряво сформулирован, но именно он вдохновил меня больше всех других, полученных за мою долгую жизнь и в Барселоне, и в Германии. К концу месяца качество звука у меня ощутимо улучшилось. Этот звук еще не имел аромата, но уже приобрел бархатистость. Хотя сейчас, когда я думаю о тех днях, то вспоминаю, что не вернулся сразу ни в школу, ни в консерваторию. Какое-то время я провел в Тоне, у двоюродных братьев, а вернувшись, попытался понять, как все произошло. 7 января доктор Феликс Ардевол вышел из дому, потому что у него была назначена встреча с португальским коллегой, бывшим проездом в городе. «Где?» сеньор Ардевал сказал Адрио, что когда вернется, хочет видеть его комнату прибранной, потому что завтра каникулы заканчиваются. Потом перевел взгляд на жену. «Что ты сказала?» Уже надевая шляпу, спросил он резко. Она сглотнула слюну, словно провинившаяся ученица, но все-таки повторила. «Где ты встречаешься с Пинейру?» Лола маленькая. Войдя в столовую, почувствовала напряжение в воздухе и вернулась на кухню. Феликс Ардевол подождал пару секунд, давая маме время опомниться. Адря переводил взгляд с мамы на отца. «Зачем тебе это знать?» «Хорошо. Можешь ничего не говорить». И мама пошла вглубь квартиры, не поцеловав его на прощание, как собиралась. Прежде чем скрыться во владениях сеньоры Анжалеты, она услышала «Мы договорились встретиться в Атенеу и с напором, если не возражаешь». И, словно желая наказать ее за необычное любопытство, бросил перед уходом «Не знаю, во сколько вернусь». Он зашел в кабинет и сразу же вышел. Мы услышали, как он открывает входную дверь и как захлопнул ее за собой. Может, чуть сильнее, чем обычно». Потом тишина. Адрия трясло. Отец унес, Господи Боже мой, отец унес скрипку. Футляр от Стариони с учебной скрипкой внутри. Как автомат на ватных ногах, он проник в кабинет, дождавшись удобного момента. Как тать, как день Господень, войду я в дом твой. Примечание. Парафраз строки «День Господен так придет, как тать ночью». Конец примечания. Я молился Богу, которого не существует, чтобы мама не зашла в этот момент в комнату, и, бормоча «6, 1, 5, 4, 2, 8» открыл дверцу сейфа. Скрипки там не было. Мне захотелось немедленно умереть. Я закрылся в своей комнате и начал ждать возвращения отца, когда он ворвется, разъяренный с криком «Кто решил сделать из меня дурака?» «Кто знал шифр от сейфа, а?» «Лола маленькая!» «Но ведь я Карме!» «Ради всего святого, Феликс!» А потом посмотрит на меня и скажет «Адрия!» И мне, как всегда, придется врать. Но отец обо всем догадается. И хотя я и буду в двух шагах от него, начнет кричать так, словно стоит в конце улицы Брук. Кричать «Иди сюда!» И поскольку я не шевельнусь, закричит еще громче «Я сказал, иди сюда!» И бедный Адри, опустив голову и стараясь выглядеть невиновным, пойдет, чтобы узнать плохие новости. Очень плохие. Но вместо этого зазвонил телефон, и мама, войдя в комнату, сказала, «Знаешь, сын? Папа!» И он, «Что? Что с ним?» Она, «В общем, он ушел на небеса». А ему взбрело в голову сказать, что небес не существует. «Папа умер». Сперва я почувствовал облегчение, потому что раз отец мертв, что не устроит мне головомойку. Потом понял, что грех так думать, и еще что, хотя небо и не существует, но я чувствую себя презренным грешником, потому что ни секунды не сомневался отец умер по моей вине. Сеньоре Карме Боск Дардевол пришлось пройти через процедуру официального опознания, мучительную и тоскливую, обезглавленного тела. принадлежавшего Феликсу. Родимое пятно на... Да, вот это. Да, и еще две родинки. Это холодное тело — он. Он уже не сможет никого бронить. И все-таки это он. Никакого сомнения. Да, это мой муж. сеньор Феликс Ардовол и Гетерас. Да. Как его зовут? Пинейру. Из Коимбры. Профессор из Коимбры да, Орасио Пинейру. Вы с ним знакомы, сеньора? Видела его пару раз. Когда он приезжал в Барселону, то останавливался в отеле Колумб. Комиссар Пласенсия сделал знак человеку с усиками, и тот молча вышел. Он смотрел на эту внезапно овдовевшую женщину, еще не одетую в траур, потому что всего полчаса назад к ней пришли и сказали, «Вам необходимо пройти с нами». Она спросила, «Но что случилось?» А эти двое, «Сожалеем, сеньора, мы не уполномочены ничего сообщать вам». Она элегантным движением надела красное пальто и сказала Лоле маленькой, «Ты накорми мальчика полдником, я скоро вернусь». А теперь она сидела в своем красном пальто, и смотрела невидящим взглядом на трещинки в столе комиссара и думала «Это невозможно». И высоким умоляющим голосом сказала «Вы можете мне объяснить, что произошло?» «Ни следа, комиссар», — сказал человек с тонкими усиками. «Ни в Атенео, ни в отеле Колумб, ни где-либо еще в Барселоне не нашлось ни следа профессора Пинейру». А когда они позвонили в Коимбру, то услышали испуганный голос Орасио да Кошта Пинейру, который только и мог выговорить «Как может быть что-то? Ведь доктор ардовал, ведь он...» «О, какой ужас!» «Да, сеньор, да, если...» «Вы уверены, что тут нет никакой ошибки?» «Обезглавлен?» «А как вы узнали, что...» То есть вы хотите сказать, что это совершенно невозможно? Папа. Папа ушел на небеса. Я понимал, что отец умер по моей вине, поэтому не мог ничего никому рассказать. И пока Лола, маленькая мама и сеньора Анжелетта искали подходящую одежду для похорон, периодически разражаясь слезами, Я чувствовал себя презренным, трусливым убийцей. И много еще чего, о чем сейчас уже не помню. На следующий день после похорон, мама, нервно потирая руки, внезапно очнулась и сказала, «Лола маленькая, дай мне визитку комиссара Пласенсии». А Адрия слышал, как она говорила по телефону, «У нас дома есть очень ценная скрипка». Комиссар пришел к нам, а мама позвала сеньора Беренгера, чтобы тот помог ей. Никто не знает кодовый шифр сейфа. Комиссар обернулся и обвел взглядом сеньора Беренгера Лолу маленькую и меня, стоявшего в коридоре у двери. Сеньор Беренгер начал спрашивать наши даты рождения и по очереди попробовал их набрать. «Ничего», — сказал он нервно. А я, стоя в коридоре, чуть было не сказал шесть один пять четыре два восемь, но делать это было нельзя, ведь я тут же превратился бы в главного подозреваемого. А я не был подозреваемым, я просто был виноват и молчал. Мне очень трудно было промолчать. Комиссар прямо из кабинета куда-то позвонил. а через некоторое время мы уже наблюдали за тем, как толстый человек, который обильно потел, потому что стоял на коленях и очень устал, это было видно, в полной тишине прослушивал сейф стетоскопом, нежно прикасался к нему, подбирая комбинацию и записывая ее на бумажке. Затем он с удовлетворенным видом распахнул сейф и не без труда поднялся, чтобы пропустить остальных. «Внутри сейфа...» лежала в сториони, обнаженная, без футляра, и иронично смотрела на меня. Теперь настала очередь сеньора Берингера. помощник отца взял ее руками в перчатках, внимательно изучил под светом настольной лампы, потом поднял голову и правую бровь. И торжественно обратился к маме, к комиссару, к толстяку, утиравшему пот со лба, к шерифу Карсону, к черному орлу, вождю Апаха, и ко мне, стоявшему в дверях. Могу вас заверить, что эта скрипка, известная под именем Виал, созданная Лоренцо Сториони, без всякого сомнения. Без футляра? Она всегда хранилась без футляра. — спросил комиссар, дохнув табаком. — Мне кажется, нет, — ответила мама. — Мне кажется, она хранилась в сейфе, в футляре. — Какой смысл взять футляр, открыть, оставить скрипку в сейфе, закрыть его, попросить учебную скрипку у сына и убрать ее в пустой футляр? — А? И комиссар обвел взглядом всех присутствующих. Он задержал взгляд на мне. Я стоял возле двери и старался скрыть, что меня трясет от страха. «Le tremblement de la panique». Примечание. «Паническая дрожь» французской. Конец примечания. Несколько секунд он смотрел на меня, и в этом взгляде мне почудилось «он догадывается». Я подумал, что буду обречен говорить по-французски всю свою «сучью жизнь». «Не знаю, что произошло. Не знаю, чего хотел папа. Не знаю, почему он собирался идти в Атенео, а оказался на улице Арабасада. Знаю только, что это я подтолкнул его к гибели. И сегодня, пятьдесят лет спустя, продолжаю так думать».